Глава 20. Инструмент О дате лекции по психологическому консультированию удалось договориться без проблем. Темой было избрано практическое применение антикризисных методик терапии. Лекция должна была состояться в штаб-квартире Департамента общественной безопасности Чанхона и по всем отделениям разослали разнарядки выделить по представителю. Всеобщий энтузиазм застал департамент врасплох, на лекцию явилось куда больше людей, чем предполагалось, и потому ее пришлось перенести из конференц-зала в актовой. Неудивительно, что тема оказалась такой востребованной и собрала столько народу. В мирное время полицейские выполняли самую опасную работу и оказывались под наибольшим давлением. Они ежедневно сталкивались с тяжелыми авариями, смертями и жестокими кровожадными преступниками. И их психика, безусловно, страдала от этого. Особенно это касалось молодых и неопытных сотрудников. Впервые выстрелив в человека при исполнении, они еще долго приходили в себя. Многие полицейские страдали от алкогольной или игровой зависимости – и глубинной причиной тому было их стремление как-то ослабить психологическое напряжение, получаемое на работе. Соответственно, лекция вызвала интерес у большого количества офицеров. В среду, к назначенному времени, в актовом зале департамента не осталось ни одного свободного места, даже в проходах стояли люди. Руководство расселось в первом ряду, там же сидели представители института психологии. Изначально Люк Су собирался сесть вместе с коллегами, но начальство усадило его в первый ряд. Ровно в половине второго Ян Джи Сен в безупречном черном костюме начал лекцию. После краткого вступительного слова он сразу перешел к основной теме, предварительно обрисовав систему психологической помощи полицейским в западных странах и сравнив ее с Китаем, где психическому здоровью служащих полиции практически не уделялось внимания. Он утверждал, что помощь полицейским в поддержании стабильного психического состояния не менее важна, чем своевременное обновление оружия. Ясно было, что Ян Джи Сен тщательно подготовился к лекции. Он говорил умно и красноречиво, а психологические тонкости объяснял так, чтобы его поняли все присутствующие, включая самых далеких от науки. Из-за временных рамок Ян Джисен решил ограничиться разбором посттравматического стрессового расстройства. Объективно говоря, тему он выбрал правильно. Для большинства полицейских, собравшихся в зале, каждый день нес угрозу попадания в психотравмирующую ситуацию, и шансы получить ПТСР у них были куда выше, чем у обычного человека. Вероятно, именно по этой причине, пока Ян Джисен говорил, все слушали его с повышенным вниманием, и в зале, кроме его голоса, не раздавалось ни звука. Фанму, однако, чувствовал себя не в своей тарелке. Время от времени он вытягивал шею и из-под тишка заглядывал в лицо Люксу. Полицейский держал в руках букет, переданный ему очевидно начальством, чтобы он потом вышел на сцену и вручил его Ян Джисену в благодарность за лекцию. По контрасту с улыбающимися лицами других полицейских, которые кивали в ответ на слова психолога, Люк Су сидел с непроницаемым выражением, склонившись к цветам, и глядел на сцену, где соловьем разливался Ян Джисен. Психолог начал приводить примеры, иллюстрируя свои рассуждения. Этого момента Фан Мо опасался больше всего. Он очень надеялся, что лекция не затронет кое-каких фактов. Среди вас есть один офицер, из соображений конфиденциальности я буду называть его Икс. Находясь на службе, Икс попал в очень серьезную автомобильную аварию. Фанму не мог больше слушать, и смотреть на Люксу тоже не мог. Он поднялся, пробился через толпу в проходе к дверям и вышел из зала. Приятно было оказаться на послеполуденном солнце, ласково согревающем кожу. Если бы не опавшие листья, разбросанные по двору, можно было подумать, что сейчас весна. Фан оперся о стойку для велосипедов и стал курить сигареты одну за другой. Конечно, чтобы объяснить свою точку зрения, учёному приходится прибегать к конкретным примерам, и тут ничего не поделаешь. Однако приводить в пример человека, который находится в зале и хорошо известен всем слушателям, Такого фанму не ожидал, и это повергло его в уныние. Ян Джиссен не назвал вслух имени Люксу, но поскольку авария произошла совсем недавно, собравшиеся наверняка поняли, что пациент, о котором идет речь, это он. Представляя, как Ян Джиссен рассуждает перед аудиторией полной народа об эректильной дисфункции у Люксу, Фанму отчаянно переживал за беднягу. Уже в тот момент, когда Ян Джесен использовал его в качестве статиста на психодраме, доверие Фан Мук к психологу слегка пошатнулось. Но поскольку лечение оказалось успешным, он решил больше об этом не думать. Возможно, таков стиль доктора Ян. Он ставит интересы науки превыше всего. А может, считает, что Люксу достаточно крепок, чтобы справиться. Тем не менее, как психолог Он не мог пренебрегать риском вызвать новые тревожные симптомы у пациента. Фанму подспудно ощущал, что руководящим мотивом Ян Джисена было желание покрасоваться, почувствовать себя в центре внимания, и сам он прекрасно это понимал. Ну, значит, пусть будет так. Если это поможет другим полицейским исцелиться от психических расстройств, или снять часть стресса то вероятно смущение люксу и собственный дискомфорт фанму допустимые побочные эффекты лекция уже подходила к концу когда юноша вернулся в зал все встали и долго аплодировали Ян Джи сену тот вышел из за кафедры в центре сцены слегка поклонился и помахал аудитории рукой. В этот момент Люксу с натянутой улыбкой поднялся по лесенке и подошел к Ян Джи Сену с букетом в руках, отдал ему честь, а затем протянул цветы. Ян Джи Сен положил руку Люксу на плечо и развернул его лицом к вспышкам фотокамер. После лекции Фанму вернулся к себе в офис. Прошло не меньше часа, прежде чем Бьян Пинь сопровождавший Ян Джисена по зданию, наконец освободился. С нахмуренными бровями и усталым лицом начальник коротко приветствовал Фанму и, усевшись за свой стол, в молчании закурил сигарету. Закончив с ней, он поднял глаза и встретился с юношей взглядом. Оба усмехнулись, каждый знал, о чем думает другой. «Доктор Ян...» Бьян Пин попытался выразиться аккуратнее. Поступил не слишком тактично, согласен? Да уж, буркнул Фанму, давая наконец выход накопившемуся раздражению. Он вообще не подумал о чувствах Люксу. Забудь, сказал Бьян Пин, взмахнув рукой. Тон у него был примирительный. Наверное, он просто заботится о своей карьере. В любом случае, лечение Люксу прошло успешно фанму был не в настроении спорить, поэтому сменил тему. Начальство уже разошлось? Ага. Бьян Пинь поглядел на часы. Да и нам уже пора собираться. Можешь уйти первым. Выйдя из офиса и направляясь домой, Фанму заметил одинокую фигуру, прислонившуюся к поручням главного входа. Это был Люксу. Он немного поколебался, но потом свернул и подошел к нему. При его появлении Люксу выпрямил спину и улыбнулся. Все еще здесь?» «Ага». Задержался попрощаться с доктором Ян. Люксу кивнул в сторону ворот. «Ребята из моего участка уже смотались. Мы с ними приехали на одной машине». Хоть я тебя подвезу?» «Да нет, не надо», — отмахнулся Люксу. «Возьму такси». «Да мне не сложно, я все равно ехал в город», — соврал Фанму. «Ну, тогда давай». После недолгих сомнений Люксу кивнул. «Спасибо». В машине Люксу сидел тихо. Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, ослабил галстук и откинулся на спинку сидения с отсутствующим лицом. Фанму заметил, что у него между пальцами зажат клочок бумаги, потемневший от того, что его долго теребили в руках. «Что это?» «Ох!» — усмехнулся Люксу. «Парень из участка сунул мне потихоньку. Рецепт какого-то афродизиака». Он опустил стекло и выбросил бумажку. «Наверное, они считают меня импотентом». Фанму стало неловко. Он отчаянно пытался найти слова, чтобы утешить своего спутника. После долгой и молчаливой паузы, наконец, произнес: «Ну что ты? Никто так не думает». Люксу продолжал молча смотреть на дорогу перед ними. Когда Фанму свернул на боковую улочку, он внезапно спросил. «Слушай, а ты ужинал?» «Нет, а что?» Фанму притормозил. «Давай я куплю тебе выпить и ужином тоже угощу». «Сейчас?» фанму бросил многозначительный взгляд на полицейскую форму люксу давай в другой раз если будешь пить в таком виде нарвешься на неприятности да ничего подобного люксу снял фуражку потом мундир отстегнул галстук и побросал это все на заднее сиденье видишь так уже можно идти но ты же замерзнешь фанму оглядел салон машины мне нечего дать тебе набросить не переживай — сказал Люксу и указал на небольшой придорожный ресторанчик. — Пошли вон туда. Хотя Люксу снял мундир с полицейскими эмблемами и нашивками, в голубой рубашке и темно синих брюках он все равно выглядел так, будто находится на службе. Блестящая пряжка форменного ремня лишь усиливала это впечатление. Люксу зашел в ресторанчик первым, и Фанму сильно нервничая поплелся следом. Первым делом Люксу заказал десять бутылок пива и только потом попросил закуски. Похоже, главной причиной, по которой он захотел зайти, была выпивка. Покончив с одной бутылкой, Фанму вежливо отказался от второй, объяснив, что ему еще садится за руль. Люксу распахнул глаза. — Да брось, уверен, ты можешь выпить и больше. — Но мне же потом за руль повторил Фанму, подняв в отрицательном жесте руку. «Да не волнуйся ты так!» Люксу вложил ему в ладонь новую бутылку. «Мы не уйдем отсюда, пока все не допьем. Однако выяснилось, что парень больше храбрился. На самом деле он опьянел очень быстро. После каких-то двух бутылок у него уже начал заплетаться язык. Сочувствуя его ситуации, Фанму решил, что вполне может оставить машину у ресторана и доехать домой на такси. И стал пить с Люксу наравне. Некоторое время они болтали о том о сём, но потом разговор неизбежно зашел о лекции. «Говорю тебе, выступил он на отлично!» Люксу весь красный горстями забрасывал в рот соленый арахис. «Доктор Ян своё дело знает. Он выставил всю необразованную деревенщину в зале полными дураками». При этих словах крошки арахиса вылетели у него изо рта на стол. Фанму не знал, что отвечать, поэтому просто кивнул. Да уж. Люксу повесил голову и стал в задумчивости жевать. В его глазах Фанму видел настойчивую потребность высказаться, но вместо какого-то осмысленного замечания парень поднял вверх новую бутылку. Будем. Они стукнулись бутылками, Фану отпил глоток и, не удержавшись, сказал то, что вертелось у него на языке. «Слушай, Люксу, не принимай это близко к сердцу. Я уверен, доктор Ян просто пытался, ну, объяснить всё, чтобы люди лучше поняли». Опустив веки, Люксу сделал паузу. Потом вздохнул и пробормотал. «Да знаю, конечно, ничего страшного». Если это пойдет другим на пользу, маленькое унижение можно и перетерпеть. Он поднял голову и улыбнулся, но улыбка получилась кривоватой. Да я в порядке. Фанму поднял бутылку, предлагая чокнуться. Вот и правильно. Что такое небольшое унижение по сравнению с тем, что ты преодолел? Люксу сделал щедрый глоток. Немного пива пролилось на рубашку. Он небрежно вытерся и пробурчал. «Ну да, всё нормально. Ну, конечно, нормально». Фанму видел, что парень притворяется. Он жалел Люксу, но никак не мог найти нужные слова, чтобы его утешить. Поэтому он молча протянул ему сигареты. Люксу взял одну, затянулся и опять повесил голову. Когда он поднял ее, собираясь заговорить, на лице у него была извиняющаяся улыбка. На самом деле, мне не на что жаловаться. Доктор Ян, в конце концов, действительно вылечил меня. И если мой опыт пригодится, чтобы вылечить других, я буду только рад. Час пик давно прошел, но людской поток на тротуаре не иссякал. Лицо Люксу отражалось в стекле витрины, сквозь которую он следил за пешеходами на улице. Просто... Не надо ему было использовать мой случай в качестве примера, в этой конкретной ситуации. Люксу явно продолжал думать об этом. Любому идиоту было понятно, что Икс — это я. Он затушил сигарету в пепельнице и прикурил новую. А уж если он все-таки использовал мой пример, то не следовало упоминать, ну, об этом. Фанму молча глядел на него. «Я чувствовал себя...» — Люксу покачал головой и усмехнулся. «Чувствовал себя так, будто стою на сцене без штанов, а доктор Ян показывает на меня пальцем и говорит, у этого парня не получается в постели. Как будто он использовал меня, чтобы покрасоваться, показать себя всезнающим и мудрым». «Не будем больше об этом», — Фанму не мог дальше слушать. Он открыл еще пиво и протянул бутылку товарищу. На, выпей еще. Фанму, сказал Люксу, глядя на него покрасневшими глазами. По-твоему, я неблагодарный. Нет. То, как доктор Ян обошелся с тобой, было отвратительно, но не принимает на свой счет. Оно того не стоит, поверь мне. Может, дело было в табачном дыме? Но глаза Люксу внезапно покраснели еще сильнее. В следующий миг он схватил Фанму за запястье и крепко их сжал. — Ты для меня как брат. Уже перевалило полночь, когда Фанму наконец доставил коллегу домой. Люксу напился в хлам, и пока Фанму доволок его по лестнице на шестой этаж, оба совершенно выдохлись. Юноша нажал на кнопку звонка, и дверь открыла встревоженная девушка Люксу. Она помогла затащить почти бесчувственное тело своего парня в комнату и уложить на диван, после чего предложила чаю. Фан Му вежливо отказался и ушел. Но не успел он спуститься на несколько ступеней, как услышал за спиной голос, зовущий его по имени. Фан Му оглянулся. Люксу стоял в дверном проеме и таращился на него. Вот видишь, я точно верну обратно этот револьвер. В тот вечер Ян Джи Сен вернулся домой немного раньше обычного. Он пребывал в отличном настроении. Ян Ан уже был дома. Раннее возвращение отца застало его врасплох. Когда тот вошел в дверь и стал снимать в прихожую обувь, он пронесся мимо с грудой каких-то вещей в руках и нырнул к себе в комнату. Когда мальчик открывал дверь, что-то выпало у него из рук и покатилось по полу. Ян Джан слишком спешил, чтобы отвлекаться, поэтому быстро развернулся и запер замок, но потом притих. Предмет, который он уронил, докатился до центра гостиной. Ян наклонился посмотреть и понял, что это банка из-под Кока-Колы. Тихонько чертыхнувшись, он поднял ее и уже собирался поставить на журнальный столик, когда заметил два целых блока таких же банок, спрятанных за подлокотником дивана. Один из них был распечатан, в нем еще оставалось банок 16. Другие, уже пустые, стояли возле ножки стола. Мужчина утомленно потряс головой и крикнул в сторону спальни сына. «Нельзя пить столько этой гадости! У тебя кости перестанут усваивать кальций!» Ответа не последовало. Ян переставил колу в кладовую и прошел к себе в кабинет. Две стены там занимали книжные полки. Один стеллаж Ян выделил под различные сертификаты, дипломы и награды. Он полез в портфель за благодарственным письмом, полученным сегодня в департаменте. Развернул письмо, выставил его на полке, на том самом месте, которое подготовил за несколько дней. Отступил на несколько шагов, полюбовался новым приобретением, а потом подошел ближе и немного поправил листок, после чего удовлетворенно кивнул. Это был его собственный зал славы. По многочисленным сертификатом благодарственным письмам и наградам за научные достижения любому стало бы ясно, что он добился больших успехов. Некоторые полки казались переполненными, но в центре еще оставалось свободное место, будто для награды гораздо более значимой, чем все полученные им до сих пор. ян долго смотрел на пустое место, его губы медленно растягивались в улыбке. Очень скоро наступит день, когда оно будет заполнено. Полночь. Ян Джан осторожно нажал на дверную ручку, высунул голову в коридор и заглянул в темную гостиную. После секундной паузы он прокрался на цыпочках в кладовую с полиэтиленовым пакетом в руках. Минуту спустя протащил пакет с банками Кока-Колы в ванную. Запершись внутри, достал одну банку и, усевшись на унитаз, стал пить. Он пил Кока-Колу весь день и весь вечер, так что у него раздуло живот. Банка в его руках была еще наполовину полной, но больше в него не лезла. Ян Джан бросил расстроенный взгляд на оставшиеся банки и внезапно вскочил на ноги, будто что-то вспомнил. Остаток колы вылил в раковину. Дальше пошло проще. Мальчик одну за другой вскрывал банки, стараясь как можно тише выпускать из них углекислый газ, и выливал в раковину содержимое. Потом осторожно складывал банки в полиэтиленовый пакет. Вскоре маленькую ванную наполнил сладкий, отдающий лекарством запах, возбуждая все его органы чувств. Ян Джан повторял одну и ту же операцию, тихонько считая. «Тридцать одна, тридцать две».